Глава 144. Сделка на троих. «Вообще-то страниц 3, мысленно добавила Одри, «но текст слишком сложный, слишком насыщенный. Сейчас мой максимум чуть больше двух страниц, а пытаясь читать больше и в голове каша. Остальное и в следующий раз можно». «Новые страницы дневника Розелли?» Клейн заметно оживился. Пусть он заранее знал ответ, но все же с интересом спросил. «Мисс Справедливость, что вы хотите взамен?» Глаза Одри моментально засияли, хоть она и пыталась спрятать радость за маской манерного безразличия. Но «Вы ведь знаете, я почти полностью усвоила зелье зрителя. Я хотел бы заранее получить рецепт чтеца сердец, чтобы подготовить необходимые ингредиенты. Ну, я понимаю, конечно, две страницы — это не прямо много записей. Может, их ценности недостаточно для формулы, но я могу принести еще одну». И доплатить вам. Да, могу и доплатить. Но не успев договорить, она резко осеклась, а в голове закрутился вихрь упреков. Ты что несешь? Господин Шут — таинственное существо, а то и вовсе божество. Неужели он заинтересуется жалкими копейками? Естественно, спокойный фасад Одри дал трещину. Из роли зрителя она вылетела мгновенно и торопливо забормотала. Нет, — Нет-нет, вы не поймите неправильно, господин Шут. Я хотела сказать, вы назначьте цену сами. Скажите, чего хотите взамен. Да, именно это я имела в виду. — Знаешь, мне даже нравится твой первый вариант, — Мысленно усмехнулся Клейн. — Вот как я отвечу. Когда ты полностью освоишь зелье зрителя, то получишь рецепт следующей ступени. — У меня есть... М -м, последователь. Да, звучит солиднее, чем приспешник. Так вот, он как раз занят кое-чем важным и нуждается в деньгах. Вот его анонимный счет в банке Бэклунда. Кстати, надо будет на этой неделе загримироваться и открыть себе такой же в Тингене. Банк Бэклунда — один из семи крупнейших банков королевства Лоэн и, конечно, обладал правами производить расчеты. В королевстве Лоэн межбанковские переводы внутри одного города осуществляются через централизованную систему клиринга — В отличие от Республики Интис, здесь не каждая банковская организация может к ней подключиться. Право на расчеты жестко удерживается семью крупнейшими банками страны, их даже прозвали банками-клиринговиками. Остальным остается только зависеть от них. А переводы между городами возможны лишь при условии, что обе стороны обслуживаются одним и тем же банком через его разные филиалы. Пусть звучит трудно, но, к счастью, с появлением паровозов и телеграфа скорость этих операций значительно выросла. Вдруг солнце, Дерек Берг внезапно заговорил. «Рецепт зелья чтеца-сердец? Это то, что идет после психоаналитика?» Глаза Одри расширились. «Ты тоже в курсе?» Мис Справедливость по наитию зрителя тут же уловила странность. Он использовал старое название седьмой последовательности психоаналитик, а не современная психолог. Что за странный парень, подумала Одри и принялась еще большей настороженностью наблюдать за каждым движением Солнца. Дерек же даже и не заметил, что сказал что-то необычно, так что просто серьезно кивнул. Я могу достать тебе этот рецепт. Но, произнеся это, вдруг вспомнил, что рецепт у него не на руках, и поспешил объясниться, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. «Этот путь и драконь его происхождения. А наш город серебра когда-то подчинялся двору великанов. Знаете, между драконами и великанами была извечная вражда. Так вот, у нас есть зелья для девятой, восьмой и седьмой последовательности этого пути, так что у меня есть способы, чтобы найти формулу». «Вот же мальчишка». Клейн с трудом удержался, чтобы не хлопнуть ладонью полбу. Я же его столько раз предупреждал, никаких подробностей, никаких рассказов о происхождении, и буквально на первой же встрече... Эх, парнишка солнца, несмотря на всю свою сдержанность, молчаливость и кажущуюся зрелость, всего лишь подросток. Хотя, благодаря ему я точно знаю, путь зрителя берет свое происхождение от драконов. Вот почему символ за троном Мисс Справедливости сложен из звезд в форме дракона. История города Серебра сохранилась удивительно хорошо. Клейн все так же полулежал на своем высоком кресле, одной рукой опершись о подлокотник, делая вид, будто он крайне внимательно слушает рассказ Солнца. На самом деле Клейн мог бы без труда помешать юноше проговориться. Достаточно было не прибегать к помощи новой функции синхронного перевода, и тогда несправедливость, неповешенный, не поняли бы ни слова. Но Клейн передумал. Пусть говорит. Это только закрепит его всемогущий облик в сознании всей тройки. Он велик, он знает больше, чем они могут вообразить. Он лишь с легкой улыбкой наблюдал за происходящим, подпитывая свой таинственный образ, не говоря ни слова, не делая ни одного шевеления. Двор великанов, драконы, город серебра, У Одри в голове была полная каша. Она бросила взгляд на сидящего напротив повешенного и по его едва заметным жестам поняла, он тоже удивлен и не понимает, что происходит. Одри быстро повернула голову к голове стола. Но Шут все так же восседал на своем троне, полностью окутанный плотной вуалью тумана, опираясь правым локтем о подлокотник и слегка склоняя голову на ладонь. Неизменно спокойный. Никакого удивления. Ни тени сомнения. Нет даже крохотного намека в его поведении, что что-то идет не так. Он просто наблюдатель с легкой улыбкой в глубине глаз. «Он знает. Он знает все. практически одновременно подумали Одри и Элджер. «Город серебра? Никогда не слышал о таком. Где он находится?» Осторожно поинтересовалась Одри, пока повешенный Элджер молча грел уши. На самом деле, в этот же миг сам солнце, Дерек Берг, пребывал в полном замешательстве. Для него все здесь было удивительно. Мало того, что сам Шут — сущность чуть ли не богоподобного уровня, так еще и повешенные со справедливостью не просто люди, а потусторонние, причем не самых низших ступеней. В Покинутых богом землях Дерек не встречал ни одного живого человека, кроме жителей города Серебра. И потому он, слегка нахмурившись, спросил в ответ, «Вы не из города Серебра? Тогда откуда вы?» «Эх!» Клейн мысленно закатил глаза, едва сдержав раздосадованный вздох. Одри приоткрыла рот, но сразу же замерла, не зная, как ответить. «Ага, намек ясен», — промелькнула в ее голове. «Если не хочешь, чтобы вынюхивали про твоё местонахождение, сама не лезь с расспросами». Мисс Справедливость сдержанно кивнула и тотчас смолкла. Конечно же, повешенный Элджер тоже неверно интерпретировал интерес солнца. Он тоже расценил это скорее как риторический вопрос, а не искреннее любопытство, а потому также не проронил ни слова. Не услышав ответа, Деррик, кажется, тоже начал что-то понимать и не стал возвращаться к теме городов. «Я постараюсь как можно скорее достать рецепт зелья чтеца-сердец и хочу обменять его на начальную последовательность пути солнца». «Путь солнца?» «Девятая последовательность? бард? тут же уточнил Элджер. Дерек на мгновение задумался. «Наверное, да. Но я мало не знаю». Наблюдая за происходящим, Клейн, наконец, вмешался. Не хотелось упустить выгодную сделку. Он мягко улыбнулся и сказал. «Думаю, несправедливость не располагает формулой Барда. А вот у господина Повешенного такие связи, скорее всего, есть». Увидев оживленное кивание Одри, Клейн продолжил с той же легкой улыбкой. «Я передам солнцу рецепт Барда. Солнце, в свою очередь, как можно скорее раздобудет формулу чтеца-сердец для мисс Справедливости. Желательно в течение двух собраний. А мисс Справедливость передаст мне новые страницы дневника Розелли. Вот и вся сделка». «Если смотреть с точки зрения выгоды, солнце немного в проигрыше, так что обмен не совсем равноценный». Но пока это всего лишь слова. Когда он действительно предоставит рецепт, мисс Справедливость подумает, как его отблагодарить. Либо я сам решу, как отплатить за потраченные силы и время. А мисс Справедливость передаст деньги одному из моих эм, посвященных. Он сейчас как раз занят кое-чем. Ведь есть вероятность, что Солнце просто физически не сможет получить от нее ни деньги, ни ингредиенты, ни какую-либо другую благодарность. Клейн нарочно добавил в конце эту загадочную фразу. «Пусть все думают, что дело в таинственности Солнца, а не в том, что посвящённый господина Шута на самом деле просто нуждается в деньгах». «Не сможет получить деньги? А где же он тогда находится?» Элджер слегка свёл брови. «На Южном континенте, что ли?» Происхождение солнца тоже окутано тайной. Но одно ясно — у господина Шута есть подчиненные и в настоящем мире. Одрин наконец-то увидела проблеск надежды в ее мечтах о получении восьмой последовательности — чтеца сердец. У нее еле хватало сил сдерживать возникшее волнение. «У меня нет возражений». «И у меня», — тут же отозвался Дерик. Возможность получить низшую последовательность пути Солнца прямо сейчас была слишком ценной, чтобы задумываться о каких-то там компенсациях. Повешенный, оставшийся за пределами этой сделки на троих, не стал высказываться. Хоть он и мог достать рецепт зелья Барда, на это точно ушла бы неделя, а то и две. В этот момент Клейн, вполне довольный тем, что сумел отложить вопрос компенсации на недалёкое будущее, протянул руку вперед. Под ладонью материализовалась формула Барда. Основные ингредиенты. Один кристаллизованный подсолнух, либо перо взрослой огненной птицы, либо хвостовое перо феникса. Один камень сирены или один поющий подсолнух. Вспомогательные: Одна веточка летнего зверобоя, пять капель июльского вина и один лепесток цветка темных эльфов. Клейн передал рецепт солнцу. Тот сначала нахмурился, но затем морщинки на его лице разгладились. Ну да, в покинутых богом землях названия ингредиентов наверняка остались древними. Хорошо, что этот рецепт я получил от самого вечно палящего солнца с пометками, более старыми названиями и вариантами, чем заменить недоступные ингредиенты. Клейн перевел взгляд на мисс Справедливость. Та пристально смотрела на солнце. тихо повторяющего формулу, когда вдруг она осознала, что подошла ее очередь. «Пора передать выученные страницы». В тот же миг две страницы, окутанные мягким сиянием, появились на бледно-жёлтом пергаменте и переместились прямо в руки Клейна. Как и всегда, он сразу же начал читать. 3 ноября. Матильда уже на третьем месяце. Я смотрю на деревенских горничных, и все кажутся мне такими милыми. Нет, я не должен снижать свою планку». Как вовремя меня пригласила графиня Флорис на частную вечеринку? Хе-хе. 8 ноября. Архиепископ фан Эстин попросил меня о помощи. Хм, а в чем я, интересно, могу помочь архиепископу? 9 ноября. Так вот, какие секреты скрывают пути последовательностей. Архиепископ Эстин поведал мне, что после пятой последовательности можно заменять зелье на соответствующее из других путей. Правда, только из строго определенных. Ошибешься – в лучшем случае слегка поедешь рассудком. В худшем – все. Путь и любое развитие закрыты навсегда. Пути, где допустима замена с четвертой последовательности путь бессонный и собиратель трупов. Хм, еще церковные пути – знаток и созерцатель тайн. На высших уровнях тоже взаимозаменяемы.